Глава 11. Редактирование генома и лечение рака В 1971 году президент США Ричард Никсон с большой помпой объявил войну раку. Современная медицина, заявил он, должна, наконец, покончить с этой напастью. Но много лет спустя, когда историки оценили приложенные тогда усилия, вердикт оказался ясен. Рак победил. Да, было некоторое продвижение в борьбе с ним при помощи хирургических методов, химио- и лучевой терапии, но количество смертей от рака так и оставалось высоким. Рак и сегодня второй по числу смертей убийца в США и не слишком отстает в этом от сердечно-сосудистых заболеваний. В 2018 году он убил 9,5 миллионов человек по всему миру. Фундаментальной проблемой для этой борьбы стало то, что ученые не знали, что такое рак на самом деле. Велись горячие споры о том, вызывается ли эта пугающая болезнь каким-то одним фактором или сложным набором самых разных факторов, таких как рацион питания, загрязнение окружающей среды, генетика, вирусы, радиация, курение или просто невезение. Несколько десятилетий спустя достижения в генетике и биотехнологии помогли, наконец, получить ответ на этот вопрос. На самом фундаментальном уровне рак — это болезнь генов, но запустить его развитие могут отравленная среда, радиация и другие факторы, например, простое невезение. Более того, рак — вовсе не одна болезнь, а тысячи всевозможных типов мутаций в генах. Сегодня существуют целые энциклопедии различных типов рака, заставляющих здоровые клетки внезапно начать размножаться и в итоге убить хозяина. Рак — невероятно многообразная и вездесущая болезнь. Его находят в мумиях возрастом несколько тысяч лет. Самое старое медицинское упоминание о нем датируется трехтысячным годом до нашей эры и найдено в Египте. Рак находят не только у людей. Он обнаруживается всюду в животном царстве. Рак в определенном смысле – это плата за существование на Земле сложных форм жизни. В высокоорганизованном существе, где в триллионах клеток в нужной последовательности протекают многочисленные химические реакции, клетки должны время от времени умирать и заменяться другими, что позволяет организму расти и развиваться. Многие из клеток младенца должны со временем умереть, проложив путь клеткам взрослого человека. Это означает, что клетки генетически запрограммированы на гибель, когда это необходимо. Они приносят себя в жертву ради формирования новых сложных тканей и органов. Этот процесс называется апоптоз. Хотя запрограммированная смерть клеток — часть процесса здорового развития организма, Иногда происходят ошибки, способные случайным образом отключить эти гены. Так что клетка, которая должна была бы погибнуть, продолжает активно плодиться. Такие клетки не могут перестать размножаться. И в этом смысле раковые клетки бессмертны. Собственно, именно поэтому они нас и убивают. Они бесконтрольно размножаются и образуют опухоли, которые со временем парализуют жизненно важные функции. Иными словами, раковые клетки — это обычные клетки, которые разучились умирать. Часто формирование рака занимает много лет или даже десятилетий. К примеру, если ребенком вы сильно обгорели на солнце, то через несколько десятилетий у вас на этом самом месте может возникнуть рак кожи. Дело в том, что рак вызывается не одной мутацией. Проходят годы и десятилетия, прежде чем соберутся вместе несколько мутаций, которые затем вместе отключат, наконец, способность клетки контролировать размножение. Но если рак настолько смертелен, то почему эволюция не избавилась от этих дефектных генов миллионы лет назад посредством естественного отбора? Ответ в том, что рак, как правило, включается уже после окончания репродуктивного периода, так что эволюционное давление, требующее устранить эти гены, невелико. Мы иногда забываем, что инструменты эволюции — естественный отбор и случай. Поэтому, несмотря на то, что механизмы, делающие жизнь возможной, замечательные и даже чудесны, они представляют собой побочный результат случайных мутаций на протяжении миллиардов лет проб и ошибок. Следовательно, мы не можем ждать от своего организма идеальной защиты от смертельных болезней. А если учесть, насколько огромное число мутаций, связанных с раком, то просеять всю эту гору информации и добраться до фундаментальных причин болезни без квантовых компьютеров, скорее всего, не получится. Квантовые компьютеры идеально приспособлены для борьбы с болезнью, у которой такое множество сбивающих с толку проявлений. Со временем они, возможно, создадут для нас совершенно новое поле боя, на котором мы сможем противостоять неизлечимым болезням, таким как рак, болезни Альцгеймера и Паркинсона, Боковой амиотрофический склероз и другие. Жидкостная биопсия. Как человек узнает, что у него рак? К сожалению, во многих случаях это долго остается неизвестным. Признаки рака иногда бывают смазанными или трудноразличимыми. Так, к моменту, когда формируется опухоль, в организме могут присутствовать уже миллиарды растущих раковых клеток. Если злокачественная опухоль обнаруживается, Врач почти сразу может рекомендовать пациенту хирургическое вмешательство, курс лучевой или химиотерапии. Однако иногда бывает уже поздно. Но что если бы можно было остановить распространение рака, распознавая аномальные клетки задолго до формирования опухоли? В обеспечении подобных методов ключевую роль могут сыграть квантовые компьютеры. Сегодня при обычном визите к врачу мы сдаем кровь на анализ и можем на основании результатов получить справку о здоровье. Тем не менее, нередко характерные признаки рака проявляются позже. Поэтому вы можете задать себе вопрос, почему простой анализ крови не в состоянии выявить рак? Дело в том, что наша иммунная система, как правило, не умеет распознавать раковые клетки. Они как бы невидимы для радаров. Раковые клетки не чужаки и не пришельцы, которых иммунная система легко замечает. Это наши собственные клетки, которые сошли с ума, поэтому они остаются незамеченными. И именно поэтому анализы крови, проверяющие иммунный ответ, не в состоянии определить присутствие рака. Однако уже более ста лет известно, что раковые опухоли сбрасывают клетки и молекулы в биологические жидкости организма, Так, раковые клетки и молекулы можно обнаружить в крови, в моче, в спинномозговой жидкости и даже в слюне. К несчастью, такое обнаружение возможно только в том случае, если в организме уже растут миллиарды раковых клеток. К этому моменту для удаления опухоли обычно уже нужна операция. Но недавно генная инженерия дала нам, наконец, возможность распознавать раковые клетки, плавающие в нашей крови, или в других биологических жидкостях нашего тела. Когда-нибудь этот метод, возможно, станет достаточно чувствительным, чтобы замечать раковые клетки, даже если их в организме всего несколько сотен. Это даст человеку несколько лет до формирования опухоли и позволит принять должные меры. Но лишь в последние несколько лет у обычного человека появилась возможность создать систему раннего предупреждения для рака. Одно из перспективных направлений исследований называется жидкостной биопсией. Это быстрый, удобный и гибкий способ распознавания рака, который может произвести настоящую революцию в диагностике заболевания. В последние годы клиническое развитие жидкостной биопсии рака, революционного инструмента скрининга, внушает большой оптимизм, пишут Лиз Квой и Дженна Аренсон в журнале The American Journal of Managed Care. В настоящее время жидкостная биопсия способна распознавать до 50 различных типов рака. Со временем, вероятно, в ходе стандартного визита к врачу, можно будет распознавать рак за многие годы до того, как он станет смертельно опасным. В будущем даже унитаз у вас дома станет достаточно чувствительным, чтобы регистрировать признаки раковых клеток, ферментов и генов, циркулирующих в биологических жидкостях организма. Так что рак окажется не опаснее обычной простуды. Всякий раз при посещении туалета вас будут незаметно проверять на рак. Возможно, именно умный унитаз станет нашей первой линией обороны. Хотя рак вызывают тысячи различных мутаций, квантовые компьютеры научатся распознавать их все, чтобы по простому анализу крови определять десятки возможных видов рака. Не исключено, что наш геном можно будет прочитывать ежедневно или еженедельно и сканировать при помощи удаленных квантовых компьютеров в поисках признаков вредоносных мутаций. Конечно, это не метод лечения рака. Такая практика позволит предотвращать распространение раковых клеток, так что эта болезнь станет не слишком опасной. Многие задают простой вопрос. Почему врачи не умеют лечить обычную простуду? На самом деле умеют. Но поскольку существует более 300 риновирусов, способных вызвать простуду, к тому же они постоянно мутируют, нет смысла разрабатывать 300 вакцин, пытаясь поразить эту подвижную мишень. Мы просто живем с этими вирусами. Таким же может оказаться и будущее исследований по раку. Вместо смертельного приговора эта болезнь со временем будет рассматриваться всего лишь как неприятность. Поскольку генов рака существует так много, разрабатывать лекарства против каждой из его разновидностей вероятно бессмысленно. Но если при помощи квантовых компьютеров мы будем способны обнаружить раковые клетки за несколько лет до их серьезного распространения, когда это будет всего лишь небольшая колония из нескольких сотен клеток, то, наверное, будет реально остановить развитие болезни. Иными словами, В будущем у всех нас, возможно, и будет рак, но он вряд ли приведет к смерти пациента. Вынюхать рак. Еще один способ обнаружения рака на ранних стадиях, возможно, заключается в использовании датчиков, регистрирующих слабые запахи, испускаемые раковыми клетками. Может быть, когда-нибудь ваш сотовый телефон, снабженный специальной приставкой для регистрации запахов и подключенный к квантовому компьютеру в облаке, поможет вам защитить себя не только от рака, но и от целого ряда других болезней. Чтобы остановить рак, квантовые компьютеры будут анализировать результаты, получаемые с миллионов роботизированных носов по всей стране. Анализ запаха — надежная диагностическая процедура. К примеру, в аэропортах для выявления коронавируса иногда используют собак. Если обычный ПЦР-тест на коронавирус может занять несколько дней, то специально обученная собака способна с 96% вероятностью распознать носителя вируса секунд за 10. Этот метод уже используется для проверки пассажиров в аэропорту Хельсинки и в других местах. Собак обучают на распознавание рака легких, груди, яичников, мочевого пузыря и предстательной железы. Мало того, собаки определяют рак простаты по запаху мочи пациента с 99% точностью. В одном из исследований собаки определяли рак груди с точностью 88%, а рак легких с точностью 99%. Дело в том, что у собаки в носу располагается 220 миллионов запаховых рецепторов, тогда как у человека их всего 5 миллионов. Так что собачье чутье во много раз чувствительнее и точнее, чем человеческое. Оно настолько точное, что способно распознавать концентрации до одной триллионной, что эквивалентно одной капле жидкости на 20 больших плавательных бассейнов. А отдел мозга собаки, занятый анализом запахов, намного больше соответствующего отдела у человека. Однако у этого метода есть и недостаток. Дрессировка собаки на распознавание коронавируса или рака занимает несколько месяцев, и таких специально обученных собак всегда не хватает. Нельзя ли проводить эти анализы при помощи технических средств и в таком масштабе, который позволил бы спасти миллионы жизней? Вскоре после 11 сентября 2001 года одна телекомпания пригласила меня на обед, где обсуждались технологии будущего. Мне выпала честь сидеть рядом с представителем DARPA, агентства перспективных оборонных исследований, отделение Пентагона, известного своими разработками технологий будущего. На счету ДАРПа длинный список впечатляющих успешных проектов, таких как НАСА, Интернет, автомобиль без водителя и стелс-бомбардировщик. Так что я задал представителю этой организации вопрос, который всегда меня беспокоил. Почему мы не можем разработать датчики, обнаруживающие взрывчатку? Собаки легко выдают результаты, которые лучшие наши машины выдать не способны. Он немного помолчал, а затем неспешно объяснил мне разницу между собаками и нашими самыми совершенными сенсорами. На самом деле, Дарпа в свое время тщательно изучила этот вопрос и отметила, обонятельные нервы собаки настолько чувствительны, что могут заметить присутствие даже отдельных молекул определенных запахов. Искусственные датчики, разработанные в наших лучших лабораториях, не в состоянии даже близко подойти к этому уровню чувствительности. Через несколько лет после этого разговора Дарпа проспонсировала специальный конкурс, чтобы посмотреть, не могут ли лаборатории создать роботизированный нос, сравнимый с собачьим. Одним из тех, кто услышал об этом конкурсе, был Андреас Смиршин из Массачусетского технологического института, МТИ. Его всегда завораживала особая способность собак распознавать целый ряд болезней и недомоганий. Впервые Мершин заинтересовался этим вопросом, когда изучал методы диагностики рака мочевого пузыря. Один пес настойчиво указывал на одного конкретного пациента, как пораженного раком, хотя многочисленные проверки ничего не показывали. Что-то здесь было не так. Пес своего мнения не менял. В конце концов, пациент согласился на дополнительное обследование, и у него нашли рак мочевого пузыря в очень ранней стадии. По существу, на этом этапе болезнь невозможно было обнаружить при помощи стандартных лабораторных тестов. Мершину захотелось повторить этот поразительный успех. Его целью стало создание наноноса с микродатчиками, способными распознавать рак и другие заболевания, а затем высылать предупреждение на сотовый телефон пациента. Сегодня ученые МТИ и Университета Джона Хопкинса разработали микродатчики, которые в 200 раз чувствительнее собачьего носа. Но поскольку эта технология пока остается экспериментальной, стоимость анализа одного образца мочи на рак составляет 1000 долларов. Тем не менее, Мершин предвидит тот день, когда эта технология станет столь же обычной, как камера в вашем смартфоне. Но учитывая невероятные объемы данных, которые смогут поступать от сотен миллионов сотовых телефонов и датчиков, Только квантовым компьютерам будет под силу обрабатывать весь этот поток. Затем в дело вступит искусственный интеллект, который проанализирует сигналы, выявит маркеры рака и направит информацию обратно пользователям, возможно, за несколько лет до формирования реальной опухоли. В будущем, вероятно, у нас появится несколько способов без и усилий распознать рак, прежде чем он начнет представлять серьезную опасность. Скорее всего, после жидкостной биопсии и работы датчиков запахов данные будут передаваться квантовому компьютеру, способному распознать десятки различных типов рака. Слово «опухоль» может вообще уйти из обращения в английском языке, примерно так же, как сегодня практически не употребляются слова «кровопускание» и «пиявки». Но что происходит, если рак уже сформировался? Могут ли квантовые компьютеры помочь в лечении этой болезни, если она уже атакует организм? Иммунотерапия. В настоящее время существует, по крайней мере, три основных метода борьбы с раком после его обнаружения. Хирургическое вмешательство – вырезать опухоль. Облучение – убить раковые клетки рентгеновскими лучами или пучками частиц. И химиотерапия – отравить раковые клетки. Но с появлением генной инженерии все более широкое распространение получает новый метод лечения — иммунотерапия. Существует несколько вариантов этого метода, но в целом все они пытаются заручиться помощью собственной иммунной системы организма. Уже говорилось, что иммунная система не может, к несчастью, легко распознавать раковые клетки. Т и Б клетки, к примеру, запрограммированы на поиск, а затем и уничтожение огромного числа чуждых антигенов. Но раковые клетки не входят в библиотеку антигенов, которые способны определить белые кровяные тельца. Таким образом, иммунная система нашего организма их не замечает. Фокус в том, чтобы искусственно подстегнуть иммунную систему и научить ее узнавать и уничтожать раковые клетки. В одном из методов геном рака секвенируется, так что врачи точно знают тип рака, с которым имеют дело, и характер его развития. Затем, пока гены рака обрабатываются, из крови пациента извлекаются белые кровяные тельца, лейкоциты. Генетическая информация рака вводится в лейкоциты при помощи вируса, предварительно обезвреженного. Все, теперь лейкоциты перепрограммированы на распознавание этих раковых клеток. Наконец, обработанные таким образом лейкоциты вводятся обратно в тело пациента. На данный момент этот метод представляется весьма перспективным в плане борьбы с неизлечимыми формами рака, даже на поздних стадиях, когда болезнь уже распространилась по всему организму. Некоторые пациенты, случай которых был признан безнадежным, вдруг стали свидетелями того, как их рак попросту исчез. Иммунотерапия используется при лечении рака мочевого пузыря, мозга, груди, шейки матки, толстой прямой кишки, пищевода, почки, печени, легкого, лимфатического узла, кожи, яичника, поджелудочной и предстательной железы, кости, желудка, а также лейкемии с разной степенью успеха. Но есть и отрицательные стороны. Этот метод доступен лишь для некоторых типов рака, а их существуют тысячи. Кроме того, поскольку генетика лейкоцитов изменяется искусственно, процесс модификации не всегда проходит идеально. Могут возникнуть нежелательные побочные эффекты, и некоторые из этих побочных эффектов оказываются фатальными. Однако квантовые компьютеры с большой вероятностью помогут усовершенствовать этот метод лечения. Со временем они научатся анализировать массив необработанных данных и вылавливать в нем генетические характеристики каждой раковой клетки. Классический компьютер не справится с такой масштабной задачей. Геном каждого человека в США будет прочитываться бесшумно и эффективно по несколько раз в месяц посредством анализа его биологических жидкостей. Весь геном будет секвенирован, и на каждого человека составлен каталог из более чем 20 тысяч генов. Затем его сравнят с тысячами уже изученных возможных раковых генов. Для анализа такой массы необработанных данных потребуется развитая инфраструктура квантовых компьютеров. Но и польза от нее будет огромной. Победа над давно нам известным ужасающим убийцей. Парадокс иммунной системы. У иммунной системы есть одна давняя загадка. Чтобы организм мог уничтожать вторгшиеся антигены, он для начала должен уметь их распознавать. Поскольку возможных вирусов и бактерий существует практически неограниченное количество, то как иммунная система отличает опасные среди них от полезных? Откуда она знает разницу, если никогда прежде не встречалась данной конкретной болезнью? Это как если бы полицейские знали, кого нужно арестовать в толпе людей, но никогда прежде никого из них не видели. На первый взгляд это кажется невозможным. В принципе, существует бесконечное число различных болезней, так что совершенно непонятно, как иммунная система умудряется волшебным образом распознавать нужные. Но эволюция придумала хитроумный способ решения этой задачи. К примеру, Б-лейкоцит содержит Y-образные рецепторы антигенов, выступающие из его клеточной стенки. Задача лейкоцита — Зацепить кончиками своего Y-рецептора опасный антиген, чтобы либо уничтожить его, либо пометить для дальнейшего уничтожения. Именно так лейкоцит распознает угрожающие антигены. При рождении лейкоцитов генетические коды на кончиках Y-рецепторов, благодаря которым рецепторы соответствуют конкретным антигенам, перемешиваются случайным образом. В этом ключ ко всему процессу. В принципе, почти любые коды, с которыми организм может когда-либо столкнуться, и хорошие, и зловредные уже содержатся в различных случайных Y-рецепторах. Чтобы оценить, как из небольшого числа аминокислот может получиться громадное число генетических кодов, рассмотрим гипотетический пример. Начнем с того, что в человеческом организме присутствует 20 различных аминокислот. Скажем, мы составим цепочку из 10 аминокислот, каждая из которых выбирается из 20 возможных вариантов. Тогда число возможных вариантов случайного расположения аминокислот в цепочке будет 20 умножить на 20 умножить на 20 умножить. Итого 20 в десятой степени. Сравним это с реальным числом возможных рецепторов б клеток насчитывающих 10 в 12 степени различных комбинаций. В это астрономическое число входят почти все возможные антигены, с которыми когда-либо клетка встретится. Однако после рандомизации всех Y-рецепторов, те из них, что содержат генетические коды собственных аминокислот организма, постепенно устраняются. Остаются только те Y-рецепторы, которые содержат генетические коды опасных антигенов. Таким образом, Y-рецепторы могут атаковать опасные антигены даже в тех случаях, когда прежде организм с ними не встречался. Это похоже на то, как полицейские пытаются найти преступников в огромной толпе людей. Первым делом они убирают из толпы тех, невиновность которых заранее установлена. Тогда понятно, что преступники могут находиться среди оставшихся. Поскольку все мы живем в незримом океане из тысяч миллиардов бактерий и вирусов, Эта система работает на удивление хорошо. Однако иногда наблюдается и эффект бумеранга. Так, при устранении генетических кодов, которые встречаются в организме, система убирает не все из них. В этом случае некоторые из хороших кодов остаются в качестве образцов, и иммунная система начинает их атаковать. Иными словами, если полиция не выведет из толпы всех априори невиновных, Некоторые из них случайно останутся, и когда придет время допрашивать подозреваемых, эти невиновные люди также попадут под подозрения. Это означает, что организм тогда начнет атаковать сам себя, порождая целый ряд аутоиммунных заболеваний. Возможно, именно в этом заключаются причины возникновения ревматоидного артрита, волчанки, диабета первого типа, множественного склероза и тому подобного. Иногда происходит и обратное. Иммунная система не только устраняет из набора образцов хорошие коды, но случайно прихватывает и часть зловредных. Тогда иммунная система оказывается не в состоянии распознавать некоторые опасные болезнетворные коды. Именно это, возможно, происходит иногда с некоторыми типами рака. Организм не может распознать антигены с неправильными генами. Весь процесс распознавания опасных антигенов носит чисто квантово-механический характер. Цифровые компьютеры не способны воспроизвести сложную последовательность событий, которая должна быть разыграна на молекулярном уровне, чтобы иммунная система сработала должным образом. Но квантовые компьютеры, возможно, окажутся достаточно мощными, чтобы разобраться, каким образом молекулы за молекулой иммунная система творит свое волшебство. КрисПР. Терапевтическое применение квантовых компьютеров может расшириться, если их удастся объединить с новой технологией под названием CRISPR короткие полиндромные повторы, регулярно расположенные группами, которая позволяет ученым разрезать гены на части и вставлять в них нужные куски. Квантовые компьютеры можно будет использовать для распознавания сложных генетических заболеваний, а технологию CRISPR для их лечения. Еще в 1980-е годы в отношении генной терапии, то есть починки дефектных генов, наблюдался огромный энтузиазм. Существует по крайней мере 10 тысяч известных генетических болезней, поражающих человеческий род. Считалось, что наука позволит нам переписывать код жизни, исправляя ошибки матери природы. Были даже разговоры о том, что, возможно, генная терапия — позволит также усовершенствовать расу людей, улучшив здоровье и интеллект на генетическом уровне. Поначалу большинство исследований было сосредоточено на какой-то простой цели — на борьбе с генетическими заболеваниями, вызванными ошибкой в нескольких буквах нашего генома. К примеру, серповидно-клеточная анемия, которой подвержены многие афроамериканцы, муковисцидоз, поражающий преимущественно жителей Северной Европы, и болезнь Тея Сакса, поражающая евреев, вызываются ошибкой в одной или нескольких буквах нашего генома. Была надежда, что врачи смогут лечить эти болезни, просто переписывая генетический код пациента. Из-за перекрестных браков эти генетические заболевания были так распространены в королевских фамилиях Европы, что, как пишут историки, они повлияли на ход мировой истории. Король Англии Георг III страдал генетическим заболеванием, результатом которого стало безумие. Историки рассуждают о том, что именно его безумие, возможно, привело к американской революции. Сын императора России Николая II страдал гемофилией, лечить которую, как верила царская семья, мог только мистик Распутин. Это парализовало монархию и затянуло необходимые реформы что, возможно, внесло свой вклад в русскую революцию 1917 года. Испытания методов генной инженерии проводились примерно так же, как методы иммунотерапии. Сначала желаемый ген вставляли в безвредный вирус, модифицированный таким образом, что он был не в состоянии нападать на своего носителя. Затем этот вирус вводили пациенту, так что пациент оказывался заражен нужным геном. К несчастью, вскоре возникли серьезные осложнения. Так, организм часто распознавал вирус-носитель и начинал его атаковать, вызывая у пациента нежелательные побочные эффекты. Многие надежды на генную терапию рухнули в 1999 году, когда в ходе испытаний погиб пациент. Финансирование резко упало. Исследовательские программы были свернуты. Испытания были пересмотрены или прекращены. Однако в последние годы у исследователей произошел прорыв. Они начали подробно изучать, как мать природа атакует вирусы. Мы иногда забываем, что вирусы нападают не только на людей, но и на бактерии. Так что врачи задались простым вопросом. Как бактерии защищаются от атаки вирусов? К немалому своему удивлению, ученые обнаружили, что за миллионы лет бактерии придумали способы разрезать гены вторгшегося вируса. Если какой-то вирус пытается атаковать бактерию, она может контратаковать, выпустив вал химических веществ, которые будут расщеплять гены вируса в строго определенных точках, останавливая таким образом инфекцию. Этот мощный механизм был выделен, а затем и использован для разрезания генетических цепочек вируса в нужных точках. За инновации по совершенствованию этой революционной технологии Нобелевскую премию 2020 года получили Эммануэль Шерпантье и Дженнифер Дудна. Этот процесс часто сравнивают с редактированием текста. В прежние времена текст нужно было печатать на пишущей машинке по буквам, последовательно, и в течение этого утомительного процесса часто возникали ошибки. Но с внедрением компьютеров появилась возможность написать программу, текстовый процессор, позволяющий редактировать целые рукописи, удаляя и переставляя в них куски текста. Аналогично, когда-нибудь мы, возможно, научимся применять технологию CRISPR в генной инженерии, в которой за прошедшие годы были и успехи, и неудачи. Это открыло бы перед методами генной инженерии громадные перспективы. Одной из первых целей для генной терапии мог бы стать ген P53 — При мутации он задействуется примерно в половине всех самых распространенных типов рака, таких как рак груди, прямой кишки, печени, легкого и яичников. Возможно, одной из причин такой его уязвимости перед мутациями служит то, что это исключительно длинный ген, и, соответственно, в нем много мест, где может возникнуть мутация. В нормальном состоянии этот ген подавляет развитие опухолей, что делает его жизненно важным для остановки развития рака. По этой причине его часто называют «стражем генома». Но при мутации он становится одним из самых распространенных базовых генов рака человека. Более того, мутации в определенных местах этого гена часто коррелируют с конкретными типами рака. Так, у завзятых курильщиков часто развивается рак при трех специфических мутациях гена P53 – И это служит доказательством того, что рак легких у данного человека развился, скорее всего, из-за сигаретного дыма. В будущем, в результате развития генной терапии и CRISPR, можно будет исправлять ошибки в гене P53 при помощи иммунотерапии и квантовых компьютеров, и таким образом вылечивать многие формы рака. Вспомним, что иммунотерапия имеет побочные эффекты, которые в редких случаях приводят даже к смерти пациента. Отчасти это обусловлено тем, что вырезание кусков генов и их вставка осуществляются не точно. К примеру, P53 очень длинный ген, так что ошибки при его разрезании могут быть вполне обычным делом. Не исключено, что квантовые компьютеры помогут нам снизить частоту смертельно опасных побочных эффектов. В принципе, они могли бы расшифровать молекулы в генах определенных раковых клеток и построить их схемы. Тогда при помощи технологии CRISPR можно было бы аккуратно разрезать ген точно в нужных местах. Таким образом, очень может быть, что совместное использование генной терапии, квантовых компьютеров и CRISPR даст возможность разрезать и сращивать гены с абсолютной точностью, снижая таким образом остроту проблемы опасных побочных эффектов. Генная терапия CRISPR Клара Родригес-Фернандес пишет на сайте Labiotec. В теории Криспро мог бы позволить нам редактировать любую генетическую мутацию по желанию и излечивать любую болезнь генетического происхождения. Понятно, что первой мишенью ученых становятся генетические заболевания, в которых задействована одна единственная мутация. Фернандес добавляет, поскольку мутации одного человеческого гена Могут вызвать более 10 тысяч болезней, CRISPR дает надежду излечить их все, исправив любую вызывающую их генетическую ошибку. В будущем, когда технология получит развитие, можно будет перейти к изучению генетических заболеваний, вызываемых множественными мутациями в нескольких генах. Приведем, к примеру, список некоторых генетических заболеваний, которые в настоящее время лечат при помощи CRISPR. Первое Рак. Ученые из Университета Пенсильвании сумели использовать CRISPR для удаления трех генов, которые позволяют раковым клеткам избегать внимания иммунной системы организма. Затем они вставили туда другой ген, способный помочь иммунной системе распознавать опухоли. Ученые обнаружили, что этот метод безопасен, даже когда применяется для лечения пациентов с запущенным раком. Кроме того, CRISPR Therapeutics проводит испытания своего метода на 130 пациентах, страдающих раком крови. Этих пациентов лечат методами иммунотерапии, в которой для модификации ДНК применяется CRISPR. Второе. Серповидно-клеточная анемия. Кроме того, crispr Therapeutics забирает стволовые клетки костного мозга у пациентов, страдающих серповидно-клеточной анемией. После этого CRISPR меняет эти клетки так, чтобы они производили эмбриональный гемоглобин. Обработанные клетки затем вводятся снова в организм пациентов. Третье. СПИД. Некоторые люди, их очень мало, рождаются с природным иммунитетом к СПИДу из-за мутации гена CCR5. Обычно белок, вырабатываемый благодаря этому гену, создает для ВИЧ точку входа, через которую этот вирус проникает в клетку. Для людей без такой мутации ученые намеренно редактируют ген CCR5 при помощи CRISPR так, чтобы вирус не мог проникнуть в их клетки. 4. Муковисцидоз. Муковисцидоз ⁇ относительно распространенное респираторное заболевание. Люди, страдающие им, редко доживают до 40 лет. Вызывается оно мутацией гена CFTR. В Нидерландах врачи сумели при помощи CRISPR исправить этот ген, не вызвав при этом побочных эффектов. Другие компании, такие как Editas Medicine, CRISPR Therapeutics и Bean Therapeutics, тоже планируют лечить муковисцидоз при помощи CRISPR. Пятое. Хорея Гентингтона. Это генетическое заболевание часто становится причиной деменции, душевных болезней, когнитивных нарушений, и других инвалидизирующих симптомов. Считается, что этим заболеванием страдали некоторые из женщин, осужденных в 1692 году в Салеме как ведьмы. Возникает оно в результате дублирования в ДНК гена Гентингтона. Специалисты детской больницы Филадельфии используют CRISPR для его лечения. Если болезни, вызываемые минимальным числом мутаций, представляют собой относительно простые мишени для Криспор, то в таких болезнях, как шизофрения, может быть задействовано большое количество мутаций плюс взаимодействие со средой. Это еще одна причина того, что без квантовых компьютеров нам, скорее всего, не обойтись. Чтобы понять, как все эти мутации вызывают болезнь на молекулярном уровне, потребуется вся мощь квантовых компьютеров. Если мы будем знать молекулярный механизм, посредством которого определенные белки вызывают генетические болезни, то сможем модифицировать их или найти более эффективные методы лечения. Парадокс Пето. Но здесь возникает парадокс, связанный с раком. Биолог Ричард Пето из Оксфорда заметил у слонов одну странность. Казалось бы, из-за их массивности следовало ожидать, что раком они будут страдать чаще, чем более мелкие животные. В конце концов, большая масса означает, что в каждый конкретный момент времени делится большее число клеток и возникает больше возможностей для генетических ошибок, таких как рак. Но, как ни удивительно, слоны страдают раком относительно редко. Этот факт получил известность как парадокс Пето. Анализируя животное царство, мы видим это практически всюду. Распространенность рака часто не соотносится напрямую с массой тела. Позже было обнаружено, что у слонов имеется 20 копий гена P53, тогда как у нас, людей, всего одна. Считается, что эти лишние копии P53 в сотрудничестве с другим геном, который называется LIF, обеспечивают слонам преимущество в отношении рака. Поэтому получается, что такие гены, как P53, и LIF работают на подавление рака у крупных животных. Но, возможно, это еще не все. У китов, к примеру, только одна копия P53 и один вариант LIF. Тем не менее, рак у них встречается редко. Это означает, что у китов, вероятно, имеются другие, еще не найденные учеными гены, которые защищают их от рака. Мало того, считается, что генов, которые часто не дают крупным животным становиться жертвами рака, может быть много. Возможно, у некоторых акул тоже есть какое-то генетическое преимущество, дарованное им эволюцией. Гренландская акула живет до 500 лет. Вероятно, этим она тоже обязана какому-то неизвестному пока гену. Есть надежда, что если мы узнаем, как эволюция нашла способ предотвращать рак, мы сможем перевести это знание в эффективную профилактику рака. Каждый организм, получивший в процессе эволюции большие размеры тела, имеет свое решение парадокса ПЕТО. В природе нас ждет множество открытий, которые укажут путь к предотвращению рака, заявляет Карло Мейли, занимающийся изучением гена P53 в животном царстве а квантовые компьютеры станут отличным инструментом для поиска этих загадочных антираковых генов. Существует немало способов, посредством которых квантовые компьютеры помогут нам в войне с раком. Не исключено, что когда-нибудь методы жидкостной биопсии позволят обнаруживать раковые клетки за многие годы до формирования опухолей. Мало того, когда-нибудь квантовые компьютеры сделают возможным гигантское национальное хранилище самых свежих геномных данных, а наши ванны будут использоваться для сканирования любого человека в поисках самых ранних признаков присутствия раковых клеток. Но если рак все же сформируется, квантовые компьютеры, возможно, научат нас вводить в иммунную систему модификации, которые позволят ей атаковать сотни различных типов рака. Сочетание генной терапии, иммунотерапии, квантовых компьютеров и CRISPR дало бы возможность вырезать и вставлять участки генов с большой молекулярной точностью, помогая снизить побочные эффекты иммунотерапии, которые часто оказываются летальными. Кроме того, огромное большинство типов рака, вероятно, контролируется горсткой генов таких как P53, так что генная терапия в сочетании с новыми знаниями, полученными при помощи квантовых компьютеров, будет, вероятно, в состоянии остановить их развитие. Все эти инновации в лечении рака, такие как жидкостная биопсия и иммунотерапия, подтолкнули в 2022 году президента Джозефа Байдена объявить об амбициозной задаче запуске национального проекта по снижению смертности от рака по крайней мере вдвое за ближайшие 25 лет. Учитывая стремительное развитие биотехнологий, Это, безусловно, достижимая цель. Хотя мы, вероятно, научимся полностью излечивать при помощи этих технологий все большее число типов рака, скорее всего, мы и дальше будем страдать от некоторых его форм просто потому, что рак слишком разнообразен и формируется огромным числом способов. Но в будущем мы, вероятно, будем относиться к раку как к неприятности, которую легко предотвратить. Примерно как сегодня мы относимся к обычной простуде. Но еще одна мощная комбинация новых технологий, о которой мы поговорим в следующей главе, даст нам еще одну линию защиты против болезней. И, и и квантовые компьютеры позволят нам создавать дизайнерские белки, из которых состоит наше тело. Не исключено, что вместе они обеспечат нам возможность не только вылечивать неизлечимые сегодня болезни, но и менять саму жизнь.